Эпилог. И я смотрел вниз. Эргиаль все еще дышал дымом. Половина ледяных чертогов превратилась в исполинский шрам. Там, где раньше тянулись улицы, высились изящные башни, мерцали свет деревья, теперь блестела треснувшая бугристая корка, на изломе сверкающая радугой звездного льда. Даже с высоты можно было рассмотреть, как лет кузнецы уничтожают последние прожилки огня. Но башня Кейнора снова стояла. Такая же, как и прежде. Ледяной кузнец восстановил ее так легко, будто башня была одной из его рун. Кто знает, может, так оно и было? И я стоял на ее вершине, глядя на разрушенный город. Немало времени и немало труда придется приложить лет кузнецам, чтобы злечить эту рану. «Лед видит, башни Эргиали вырастут раньше, чем ты думаешь». Кейн Орбис, шумно появившись около меня, изобразил трюк с чтением мыслей. «Еще до конца этого цикла его стены поднимутся вновь». «Но как это возможно?» — изымился я, глядя на масштаб разрушений. «Руны?» «Нет, истинные», — ответил ледяной кузнец. «Наш звездный лед». В его руке появился осколок этого загадочного вещества, будто серебром, мерцающий синевой и пурпуром. Фрейм восхождения отметил его серебряным рангом. И чередой знаков вопроса. «Злезы искуснейшего, пролитые погибнущему единству», — задумчиво произнес Кейнор. «У них чудесные свойства. Звездный лед способен восстанавливать форму, подобно тому, как тело заращивает раны. Его можно повредить, но нельзя уничтожить. Я построил Эргиаль из звездного льда, чтобы моему дому не были страшны никакие разрушения. Пока жив наш звездный лед, будет стоять и Эргиаль. Скай» уникальные свойства самовосстановления структуры делают звездный лед экзоресурсом потенциально стратегического класса рекомендую любыми средствами получить образцы для дальнейшего изучения у меня есть руны предметы из звездного льда щит и шлем но я не знал что у них такие свойства не удержался я ледяной кузнец неожиданно заинтересовался как наше оружие попало к тебе я хотел бы взглянуть на него я выбрал его из наград наблюдателя Небесным восходящим не отказывают, хоть сейчас Кейнор и выглядел почти как человек. Открыв скрижаль, я вытянул из нее две руны, подвесив их в воздухе перед собой. Бронза! кто тонне кузнеца прозвучало разочарование. Да, это наши старые руны. Они недостойны истинного. Прежде чем я успел возразить, он небрежным жестом смахнул мои руны в свою скрижаль, а оттуда извлек другую сияющую серебром. «Прими, мой малый дар, лед видит эта руна получше». Глиф со звоном встроился в мой рунный круг. Серебряный доспех и кузнеца. Он состоял из многих предметов — щита, шлема, панциря, элементов защиты для рук и ног, некого стабилизатора, а также лед клинка и лед кинжала. Все эти предметы были серебряного ранга, и, что очень любопытно, обладали свойством мгновенной экипировки истину царский подарок. Видимо, моя радость была столь ощутима, что ледяной кузнец повторил, скупо улыбнувшись. Это лишь малый дар». «Сигурд», — продолжил он, глядя вдаль, — «ты доказал, что достоин. Я готов говорить с тобой о будущем, о судьбах твоего и моего народа. Лед слышит, тысяча братьев предлагает вам союз. Эргиаль и народ лет кузнецов предлагает вам союз. Настоящий, клятву В минуту нужды ты стал нашим щитом Мы станем вашим, когда это понадобится. Скай. Анализ. Предложение о союзе несет как значительные преимущества, так и потенциальные риски. Преимущество. Получение доступа к технологиям и экзоресурсам. Защита от враждебных фракций единства. Риски. Вовлечение в конфликт с вечностью. Возможная эксплуатация колонии. Рекомендация. Избегать официальных обязательств без консультации с руководством колонии и принятия консенсусного решения. Оптимальная стратегия — выразить заинтересованность без принятия формальных обязательств. Предложение было серьезным, даже судьбоносным. Я крепко задумался, прежде чем ответить. Нейросеть, конечно, права. Были и еще переменные, которые она не учитывала. По правде говоря, братья вызывали не так уж много симпатии. Чем дальше, тем больше становилось ясно, что их дурная слава возникла не на пустом месте. Но в единстве вообще не было добрячков. Все его обитатели, как я уже успел убедиться, в той или иной степени чудовища. «Благодарю за... дар, теплые слова и щедрое предложение», — ответила наконец. «Но я не вождь своего народа и не имею полномочий заключать союзы. За мой народ может решать только наш Рикс, Винсент Кассиди». «Значит, ты донесешь до него мои слова», — произнес кузнец. «А что бы он захотел их слушать? С тобой ли мой тайник?» Я медленно кивнул. Золотая руна с кусочком великого червя жгла мою скрижаль. Честно говоря, от этой руны я бы с большим удовольствием избавился. Мерзость, которая в ней пребывала, не должна была существовать. Однако читать ледяному кузнецу нотации об опасности использования той субстанции, что Скай назвала ксеноцитом, явно не стоило. Победитель Великого Червяна наверняка разбирался в этом гораздо лучше нас и прекрасно понимал последствия. Возможно, его щедрость и была обусловлена тем, что я нашел другой выход. Я поменяю его на дар для твоего народа. но на губах Кейнора появилась покровительственная улыбка. Нет, не говори ничего. Лед слышит иные тайны лучше оставить во тьме. Мой серебряный круг на фоне небесной скрижали казался ничтожным. Из него исчез тайник. Но появилась новая руна — золотая. Несокрушимый реликварий — хранилище качество золота, активация — 120 капель звездной крови. Содержит огромные пространственные хранилище способные вмещать предметы крупного и сверхкрупного размера. Имеет золотую скрижаль, способную хранить руны и звездные монеты. Имеет арсенал, способный хранить рунные доспехи и оружие. Имеет чертог, способный содержать неживых слуг может быть превращена в реликварий, обеспечивающий высокую сохранность содержимого. Время действия нет, время перезарядки нет. Ого! У меня уже было хранилище куда более удобное, чем земной криптор, но эта штука, кажется, была получше мегакриптора из разряда тех, что могли вместить винтокрыл. И, помимо прочих крайне интересных функций, обладала возможностью расширения скрижали. Любопытно, очень любопытно. Но самое главное, сокровищница не была пустой. Скай мгновенно просканировала содержимое и доложила. Одну из ее ячеек занимал ларец, доверху наполненный звездным льдом. В арсенале находились семь полных комплектов лет доспехов, а вскрежали много серебряных нулевок, а также несколько рун стужи, морозной закалки и... портал в ледяные чертоги. «Кейнор, черт побери, расщедрился!» Неожиданно я представил лицо и реакцию Миноса и Винсента и невольно улыбнулся. «Лед видит! Мой дар тебе по сердцу!» произнес кузнец. «Знай, истинный, что мой народ не делится звездным льдом с чужаками, ибо таковы наши древние клятвы. Но ты умер за мой народ. Лед слышит, я могу назвать тебя одним из нас, пусть и не по крови. Ты всегда можешь вернуться в Эльгиаль, а дары пусть укрепят нашу дружбу и достойно послужат твоему народу». «Благодарю». Я снова кивнул, стараясь держаться скромно, но с достоинством. Рядом с существом, способным одним жестом заморозить море, Не самая тривиальная задача. Обещаю передать дары, твои слова и выступить посредником. Лед слышит, — кивнул Кейнор. Затем он жестом пригласил меня к своему трону, напротив которого уже выросло замысловатое ледяное сиденье. А теперь поговорим о будущем. Он уселся и неуловимым жестом вызвал перед собой прозрачную сферу. Играешь ли ты в сферы? Нет, но я много слышал об этой игре, — признался я. Скай. В культуре единства игры часто используются как инструмент оценки и дипломатии. Рекомендую принять предложение. С применением моих аналитических функций мы сможем продемонстрировать игру высокого уровня. Я проанализирую правила и просчитаю оптимальные ходы. «Брат обучил тебя сражаться, а я научу играть», — усмехнулся он. «Это поможет мне понять, как ты думаешь, строишь, предвидишь. А тебе...» Как думают наши враги? Я поделюсь с тобой сферой. Не нужно, у меня есть своя. Я извлек из крыжаля подарок хитрейшего и активировал руну, призвав другой призрачный шар. Моя выглядела совсем иной: серебряный, светящийся изнутри и содержала рунный мир в миниатюре: земли, воды, пустота, которые тут же начали двигаться повинуясь моему взгляду. Ты полон неожиданностей, заметил кузнец. Что ж, начнём. Ронный мир оказался объемным игровым полем, расположенным на плоском радиусе сферы. Конфигурацию можно было определять самому, заполняя клетки октагона разными типами земель. Неизменной оставалась лишь точка, напоминающая серебряный колодец, и возле нее вспыхнул полукруг огоньков, видимо, обозначавших стартовые позиции. Семь внутренних и шесть перед ними. 13 фигур. Это исток. Ледяной кузнец коснулся колодца. Каждый ход он порождает капли действия. Они нужны, чтобы другие фигуры могли ходить и совершать действия. А это владыка сферы. Владыка есть всегда, но остальные фигуры ты можешь выбрать сам. Он поставил рядом с колодцем коронованную фигурку. Игру можно завершить двумя способами. Убить владыку или захватить чужой исток. Есть разные стратегии выбирать тебе Теперь перейдем к фигурам. Фигур в сферах было множество. Вполне понятные цитадель, страж, полководец и стрелок, экзотический призрак, мастер порталов и королева молний. Были даже кузнец и торговец. Некоторые можно было использовать однократно, другие призывать в любом количестве. Объединяло их одно. Все фигуры имели определенное число звезд атаки и защиты, а также третий, самый важный параметр — особую способность. У некоторых фигур таких способностей было несколько. Выбирая их, «Я, наконец, обнаружил то, что искал. Героя. Фигура с отличными показателями атаки и средними защиты. Но самым главным были его особые способности». «Герой? Лед слышит. Герой может убить любую фигуру противника с любыми звездами защиты, но лишь один раз за партию», — сказал Кейнор. «Это действие. А еще... Героя невозможно подкупить ни торговцам, ни рабыней». «Я замер». Уже стало ясно, что игра в сферы была важной частью культуры восходящих. Возможно, и сам ледяной кузнец был обязан именем одной из фигур, и аллюзии к ним пронизывали все наши разговоры с хитрейшим. Он не раз называл меня героем, то ли в шутку, то ли нет, и при этом пытался подкупить. А когда я гордо отверг его предложение, не особо расстроился, потому что заранее знал, каким будет мой ответ. Он играл, но не в сферы. Он играл мной. И, вероятно, играл с самого начала. Игра, в которой моя колония и земля не всего лишь пешки. Игра, которая продолжается. Игра с братьями, с вечностью, со всем единством. Но теперь я, по крайней мере, это понимаю. «Лёд видит, ты уже кое-что понял», — сказал Кейнор, задумчиво улыбаясь. «Не всегда ясно. Мы играем в сферы, или сферы играют в нас. Но я скажу так. Иногда даже малая свеча, оказавшись в нужном месте, Может затмить солнце. Кому, как не тебя, знать это истинный. И, соглашаясь с ним, я сделал свой первый ход. Ведь, в конце концов, даже пешки иногда становятся королями. Постскриптум. Хранители. Он лениво выщурился глядя сквозь толпу. Люди шли куда-то, суетились, торговались, покупали и продавали. Небо пересекали летающие корабли причаливая к гигантским башням над головами скользили парящие лодки зазывалые продавцы покупатели множество лиц сливающийся гул голосов миллионы букашек всегда оадаченных одним и тем же и никому из них не было делать до нищего на одном из бесчисленных ярусов этого места. Вечное движение вечный круговорот торговли тысяч миров океан в глубинах которого акулы пожирали хищников поменьше, хотя охотились на мелкую рыбешку Вечная борьба, так свойственная человеческой природе, незыблемая, как сама вечность, чтобы не полагали о ней всякие недоумки. Одно из его любимых мест, оно напоминало о прошлом и помогало думать. В его чашу упала мелкая монетка. Бросивший ее уже исчез в толпе, вечно кишащий на этих улицах. Он быстро спрятал ее. Чаша нищего должна быть пустой. Даже если этот нищий самое богатое существо единства и вечности. Мимо, грозно бряцая оружием и раздвигая толпу, прошла стража. Он проводил их равнодушным взглядом. Только дураки думают, что сила, власть и оружие чего-то стоят. Они — лишь нужный инструмент в правильных руках. У него никогда не было оружия. Он ставил совсем на другие вещи. Информация. Вот что важно. Вот что имеет значение небес тщеславия он понимал, что является самым информированным существом единства и вечности, за исключением, быть может, лишь того, кто наблюдает. Паутина его замыслов тянулась далеко, сквозь реальность, время и сны. Миллионы сделок проходили через нее каждый миг, и еще больше секретов приносили к его алтарям те, кто надеялся заслужить его расположение. Большинство не стоили внимания, но недооценивать их было нельзя. Многие невзрачные с виду тайны оказывались бесценными жемчужинами когда приходило их время тех кто прибыл на небесном ковчеге из невообразимых бездн времени тоже нельзя было недооценивать лучше чем кто-либо он понимал это когда-то эту ошибку совершили их собственные враги и поплатились всем опыт и время далеко не всегда преимущество он не поставил бы и одной звездной монеты на тех кто уже считал себя победителями этой игры в миску со упала еще одна монетка круглая золотая, Она закружилась на ребре, не торопясь останавливаться. И тот, кто ее бросил, тоже не уходил. «Благодарю, добрый господин!» — привычно кивнул он, накрывая ладонью подношение. Он уже знал, кто пришел к нему и зачем. Губы в тени капюшона тронула легкая усмешка. «Вот ты где спрятался!» — сказал незнакомец. «К монеточке монетка!» — дурашливо протянул он в ответ, пряча монету в складке потрепанного коричневого плаща. «Чего же желает мой высокий господин? Он ведь знает. Одна монетка, один ответ». «Все развлекаешься», — мрачно прошипел пришелец, присаживаясь на корточки, чтобы заглянуть ему в глаза. «Я все знаю. Твои хитрости вредят нашему великому замыслу. Ты пробудил их, свел вместе, обучил, дал оружие и помощь». «Ой-вей!» — насмешливо процедил он в ответ. Кажется, кому-то дали по лапам, отрубили голову или заморозили. Понимаю, сочувствую, но не имею никакого отношения к вашим бедам. Контракция, как всегда, сохраняет нейтралитет и готова поддержать все стороны конфликта. Тысячи циклов мы давили червей, выползших из трупа забытого. С ледяной яростью заговорила маска полководца. Они одни из немногих, кто может помешать нашему плану. «Зачем ты лезешь в чужие сферы? Когда ударил колокол вечности в тысячелетнем замке, мы договорились, что...» «Не будем мешать ходу событий», — с милой улыбкой продолжил он. «Разве нет? Друг мой, нет никаких чужих сфер. Мы должны вернуть исток, вот и все, о чем мы договорились. Как и чьими руками это будет сделано, решать, увы, не тебе». «Но и не тебе!» «Давай обойдемся без детских препирательств». — зевнул он, лениво потягиваясь. — Зачем ты пришел? — Чтобы предупредить тебя, — прошепел полководец. — Ты суешь пальцы в чужое пламя, не вмешиваясь в планы других хранителей. — Кого же? — вновь улыбнулся он, подбрасывая монетку. — Норны говорят, никто давно не видел крыльев Вестника рядом с черными кораблями. Странник, как всегда, странствует. — Остаются сестра и палач. — Да. О, неужели ты готов забыть ваши разногласия Это очень любопытно. Я тебя предупреждаю то что ты задумал опасно для всех. Аватар полководца выпрямился, упирая руки в бока, грозная возвышающаяся тень. Старое отражение уже восемь циклов вовне древняя кровь истока с ними. И ты и хочешь скормить их ублюдкам забытого, думаешь никто не знает как ты охотишься за секретами и гробниц может хочешь его самого вернуть из-за грани помнится кое-кто говорил 29 циклов назад врага нужно остановить на дальних рубежах чужими руками лениво ответил он не помнишь кому принадлежали эти мудрые слова оставь стратегию тем кто умеет побеждать врагов ты умеешь лишь хитрить и прятаться за нашими спинами процедил полководец «Ты выбрал плохое время, чтобы играть на две сферы!» «Воу-воу, полегче!» Он тоже поднялся, встав с полководцем лицом к лицу и откинул ветхий капюшон. «Сколько громких слов! Сдается мне, ты очень зол, друг мой! Неужели столь много потерял?» «Ты можешь поплатиться всем!» «О, угрозы, как старые добрые! Как это мило!» Снова улыбнулся он. «Если ты все сказал, я тоже предупреждаю. Предтечи с небесного ковчега должны остаться неприкосновенными. Особенно те, что... Ты сам знаешь. Если предвестник не бросает снова руну Хронос, мы находимся в верном течении. Он ничего не сможет без нас всех, и ты это знаешь. Это течение выгодно лишь тебе, но мы скоро изменим это». Нескрываемая злость полководца была настоящей амброзией и он вспомнил древнюю истину про сладкие слезы врагов. На губах вновь заиграла насмешливая улыбка. Только ради этого разговора стоило повторить сделанное. «Всегда рад беседе», — он коротко поклонился. «Но твое время истекло. Одна монета, один ответ». Небрежный взмах рукой и силуэт полководца начал таять, превращаясь в разбытое пятно среди проходящей мимо толпы. «Я вернусь», — напоследок пообещал полководец. «И не один!» «Буду ждать!» Он снова опустился на свое место и надвинул капюшон. «Всегда рад гостям, особенно тем, кто приносит монеты!» Когда разгневанный пришелец окончательно исчез, он вызвал перед собой сферу — призрачную игральную доску, на поверхности которой мерцало множество фигур. Узор игры был сложным, сплетающим паутину невидимых нитей, судьбы, замыслы, события, но теперь его можно было слегка упростить». Небрежным щелчком он выбросил из сферы корабль, а затем и полководца, поставив на их октагон дракона и героя. На маленьких фигурках мерцали звезды усиления, дарованные другой фигурой, кузнецом, что застыл внутри цитадели. Он улыбнулся. «Пусть думают, что знают его истинные намерения. Пусть считают, что могут предугадать его ходы. У противников тоже остались сильные фигуры. Кто появится следующим? Варвар или гончие?» А может, убийца? Настоящая игра только начиналась. Конец восьмой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.